Глава вторая. Настоящее. Окраина скопления О'Хара. Первый энергоуровень гиперсферы. Район дрейфа КРК Антропос. Первым в точку сбора прибыл Кирсанов. Но без своих постоянных спутников он не мог радикально повлиять на ситуацию, потому его прилет вызвал глухое непонимание со стороны командира Антропоса. Теперь к шлюзовой палубе КРК осторожно приближался еще один небольшой корабль. Маневрирование в гиперсфере и процедура стыковки малотоннажного транспорта с картографическим крейсером заняли около часа. Пока шло сближение, Иван Андреевич прохаживался по площадке предшлюзового накопителя. Он размышлял, нетерпеливо поглядывая на индикационные сигналы, отражающие текущий статус процесса стыковки. Наблюдавший за ним капитан Антропоса пребывал в явном недоумении. Конечно, оспаривать приказы Фредерика де Риторина он не собирался. Но что, мрак его раздели может сделать в сложившейся ситуации сухопарый старик? Кто он? Светило от науки? Высокопоставленный чиновник? Агент флота конфедерации «Солнц»? Где его интересы и какую помощь он сможет оказать в разрешении нештатной ситуации? Одни загадки. Шелтон не любил неопределенности, и если поначалу реакция специализированных кибернетических подсистем была вполне адекватна сложившейся обстановке, то последующие действия, продиктованные волеизъявлением конкретных людей, уже не казались ему столь целесообразными. Посмотрим, кто прибудет на «Малом корабле». Иван Андреевич продолжал неторопливо прохаживаться по площадке предшлюзового накопителя. В отличие от капитана Шелтона, Кирсанов полностью представлял себе реальную степень возникшей угрозы. Более того, он понимал, что силовые методы разрешения ситуации вряд ли оправданы. Конечно, в определенных кругах настаивали на проведении крупномасштабной войсковой операции с привлечением ударных сил флота, но рано. Еще не исчерпаны шансы, надежда теплится. Пусть она слаба, призрачна, но легких путей никто и не предполагал. Кирсанов поежился. Воздух в районе шлюзов холодный, бодрящий, пробирающий ознобом. Конденсат подле внутренних люков образует тонкий налет замысловатых узоров инея. Сколько еще ждать? Цифры на индикационной панели уже начали обратный отсчет. Примерно через минуту переборки и палубы Антропоса передали легкий толчок и короткую вибрацию, сопровождавшие процесс причаливания. Томительное ожидание достигло своей наивысшей точки, теперь до встречи осталось меньше минуты, и в такт убегающим мгновениям Кирсанов вновь и вновь переживал события четырехлетней давности, равно как и их внезапный рецидив. «Не все потеряно, не все», — мысленно повторял он. Внутренний люк шлюзовой камеры номер три наконец дрогнул и начал движение в сторону. Злобно взморгнул красный предупреждающий сигнал, но он тут же сменился на изумрудную искру индикации, означавшую, что процесс шлюзования завершен в штатном режиме. Учитывая, что Антропос по-прежнему пребывал в пространстве аномалии космоса, в пределах первого энергоуровня гиперсферы, то мастерству пилотов и надежности автоматики оставалось лишь мысленно аплодировать. Люк полностью уполз в толстую переборку, и на пороге переходной камеры в сопровождении двух офицеров корпоративного флота появилась Герда. Ее осунувшееся лицо хранило неизгладимый отпечаток пережитых за последние месяцы многократных стрессов. Казалось, на нем живут только глаза, чей лихорадочный блеск выдавал далеко нестабильное внутреннее состояние исхудавшей, практически изможденной девушки. Иван Андреевич поторопился к ней навстречу. Она заметила Кирсанова, остановилась, а он, подойдя отеческим движением, обнял её за плечи, заглянул в глаза, ощущая холод её ладоней, лёгкую дрожь в пальцах. Нет, пара дней, проведённых на золотых пляжах Колио, не смогли вернуть её лицу здорового румянца, как не добавили душевного равновесия. Скорее, напротив, лишь усилили внутреннее напряжение из-за прерванного мнемонического контакта. «Ну, здравствуй!» Кирсанов поздоровался так, словно они не виделись как минимум несколько лет. Герда доверчиво прижалась к нему. «Как хорошо, что вы здесь, Иван Андреевич!» «А как же иначе?» Он внимательно, пристально посмотрел ей в глаза. «Неужели думала, что оставлю тебя одну?» «Привыкла уже не верить в хорошее», — негромко ответила Герда. «Надежда не умирает последний Иван Андреевич. Она исчезает со временем». «Все так плохо в твоем понимании?» «Напротив». Герда не ощущала холода, но поежилась. «Есть шанс, вы же знаете. Теперь, когда известно место, можно все проверить, по-настоящему проверить». Последняя фраза далась ей с трудом. Было понятно, что бы ни говорила Герда, она отчаянно надеется на чудо, так и сильно боится, что его не произойдет. «Разумеется, теперь мы все узнаем наверняка. Не скажу, что будет легко, но...» Герда мягко, но непреклонно остановила его, просто приложив палец к своим губам. «Не нужно лишних слов», – прошептала она. «Мне все равно, сколько шансов нам отведено теории вероятности». Ее запавшие глаза, обрамленные темными кругами, блеснули. «Я чувствую, что это он. Иначе все происходящее со мной придется признать не эмпатией, а помешательством». Герберт. Кирсанов мысленно несколько раз повторил знакомое имя, в которое уже раз пытаясь ответить на один и тот же вопрос. «Мог ли он выжить?» «Если это не он, значит, я просто сошла с ума. Но ведь факты косвенно подтверждают переданную мной информацию». «Не косвенно. Прямо подтверждают», — ответил Кирсанов. «Система двойной звезды в облаке планетарной туманности. Сам объект пока не обнаружен, но Антропос едва сумел избежать огневого контакта с малыми кораблями. Ошибиться практически невозможно. Три Х-страйкера в сопровождении веретенообразных штурмовиков». Магнитные маркеры икс полностью совпадают с маркировкой, предоставленной службой собственной безопасности корпорации «Новый свет». Теперь понимаешь, почему я так срочно вызвал тебя?» В глазах Герды, вопреки ее собственным словам, медленно, но явно разгорался лихорадочный огонек возродившейся надежды. Год мучений, страшное самопознание, где крупицы истины проходили на границе жизни и смерти, прожит не зря. Она не сумасшедшая. «Герберт, жив. Я верю в это». «Иначе не прилетела бы сюда», — тихо, но твёрдо подытожила девушка. Система «Эригона» четыре года назад. Борт неопознанного транспортного корабля. Система «Эригона», расположенная на границе рассеянного звёздного скопления центральных миров, долгое время относилась к разряду стратегически важных. Фактически тут проходила граница между корпоративной окраиной и старыми колониями, образующими костяк конфедерации солнц. Однако после семидневной войны с расой хараминов и открытие шарового скопления Ахара отчек напряженности между окраиной и центром человеческих миров угас сам собой. В современности из системы Эрегона были убраны все военно-космические базы, ибо теперь форпосты человечества основывались на границе с шаровым скоплением звезд, обнаруженным в глубинах рукава пустоты. Примечание. Рукав пустоты. Огромная, лишенная звезд область пространства. Начинается от туманности в мече Ориона. Протяженность около 300 световых лет. Место обитания четырех раз древности и их трагической борьбы с мигрирующими ордами предтеч. Часть рукава пустоты возникла на месте взорванных расы дельфонов-звезд, но большая его часть была сформирована так называемыми устройствами-вуали, скрывающими за собой шаровое скопление Ухара. Конец примечания. Контроль над внутрисистемным пространством оригона сначала ослаб, а затем исчез вовсе вместе с военным присутствием флота Конфедерации. Теперь только гражданские и диспетчерские станции осуществляли наблюдение за энергетически выгодными точками гиперсферного всплытия. В их функции входили лишь стандартные операции навигационного сопровождения заранее известных межзвездных рейсов. Конечно, на борту станции имелась аппаратура экстренного действия, способная контролировать все внутрисистемное пространство. Но упомянутые комплексы включались только при получении сигнала бедствия. Исходя из вышесказанного, неудивительно, что небольшой войсковой транспорт, давно устаревший как морально, так и технически, вот уже более недели дрейфовал в стороне от основных навигационных маршрутов. Корабль не генерировал никаких опознавательных кодов. Более того, с его обшивки были старательно удалены все магнитные маркеры, обычно свидетельствующие о порте приписки. Люди, находившиеся на борту транспорта, явно не желали афишировать свое присутствие, и нужно сказать, им это удавалось в полной мере. Корабль темной тенью скользил на фоне немигающих россыпей звезд, соблюдая радиотишину. Энергетическая активность бортовых цепей была столь пренебрежительно мала, что сигнатуру войскового транспорта не фиксировали даже те немногие датчики, что периодически обшаривали пространство, отслеживая перемещение ледовых глыб астероидного пояса системы. Примечание. Сигнатура. Здесь и далее по тексту понятие сигнатура подразумевает любое сконфигурированное энергетическое поле, чаще сумму различных полей, которая может быть сопоставлена с излучающим энергию материальным объектом. В военной и гражданской системах идентификации существует понятие карта-сигнатур. Тут подразумевается характерное и заранее известное распределение энергии, соответствующей работе вполне определенных механизмов или их комплексов. Примером сложной комплексной сигнатуры может быть характерное распределение энергии, излучаемое космическим кораблем при работе бортовых систем. Конец примечания. На борту транспортного корабля царило тусклое освещение энергосберегающего режима. Большинство отсеков находилось в безобразном состоянии. Казалось, что некая мрачная тень осенила корабль, оставив в сумеречных помещениях лишь тусклые пятна работающих голографических мониторов до редкие искорки индикационных сигналов автоматических подсистем. Экипаж корабля состоял из пяти человек. Четверо из них обосновались в небольшом жилом модуле, и лишь пятый предпочитал проводить время в пустом и гулком грузовом отсеке, по возможности не контактируя с другими членами экипажа. Если внимательно присмотреться к нему, становилось понятно, что молодой человек едва ли отметил своё 25-летие. Его лицо отражало мрачную задумчивость. Расслабленная поза была обманчива. Он каждую минуту проводил в напряжении, ожидая прихода неких, известных только ему неприятностей. Два голографических монитора освещали сложную структуру аварийного пилот-ложемента, непонятно за какой надобностью установленного в грузовом отсеке транспортного корабля. Молодой человек просматривал поступающую на виртуальные экраны информацию. Его взгляд был внимательным, цепким, настороженным. Но изредка он как будто замирал, терял фокусировку. Зрачки расширялись, словно в эти мгновения он мысленно уносился очень далеко. На самом деле, молодой кибрайкер посылал в такие мгновения очередной запрос в сеть или контролировал пространство прилегающих отсеков и коридоров, чтобы не быть захваченным врасплох. Судя по сумеречному выражению его лица, никаких приятных событий он не ожидал. Сказать, что Герберту Хайту не везло по жизни, было бы явным преувеличением, но в данный момент он чувствовал, черная полоса невезения неоправданно затянулась. Вот только никаких намеков на радикальное улучшение ситуации он не видел, равно как не находил разумного выхода из создавшегося положения. Сейчас Герберт сидел в кресле противоперегрузочного пилот-ложемента, придаваясь мрачным размышлениям на тему ближайших перспектив. Проклятие. Надо же было вляпаться в такую длинную историю. В коридоре послышались тяжелые отчетливые шаги, затем дверь отсека с надсадным скрежетом сдвинулась в сторону, но на половине хода все же застряла, и посетителю пришлось боком протискиваться в узкую щель. Герберт даже не повернул голову на звук. Он и без того прекрасно знал, кто идёт. «Привет, Али!» – бесцветным голосом произнёс он. «Пришёл за информацией? Извини, но порадовать нечем. Молчание за спиной. Тяжёлое, угрожающее сопение. Кисловатый запах пота и дешёвого табака медленно ползёт по отсеку». Но «Ну не прилетают богатые туристы на эригон. Не выдержав, раздражённо произнёс Герберт. «Нет им здесь никакого кайфа!» «На лёд они могут полюбоваться и без дальних перелётов!» Сопение за спиной прекратилось. Вернее, его заглушили слова. «Много говоришь и мало делаешь», — угрюмо произнёс гонианец на ломаном интеранглийском. «Ну? Ну, опять орать будешь?» Вяло поинтересовался Хайд. Выплеснув накопившиеся эмоции, он теперь ждал ответной реакции гонианца. В прошлый раз обошлось криком и угрозами. Посмотрим, что придумает теперь. «Зачем орать?» Али бесцеремонно присел на край скошенной панели до потопного компьютерного терминала. «Может резать?» — доверительно спросил он, демонстративно поглаживая рукоять кинжала, ножны которого были прикреплены к поясу. «Ага, значит, уроки усваиваем». Не без доли злорадства подумал Герберт. В прошлый раз Али в припадке ярости пытался его застрелить. Ничего не вышло. Хайт попросту заблокировал оружие, даже не пошвильнув при этом пальцем. Сегодня гонянец пришел с кинжалом. В логике сыну пустыни не откажешь. Удар отточенного куска стали не в состоянии остановить ни один кибрайкер. Но вот выжечь оппоненту мозги запросто. Али не понимал, как сильно рискует. Вероятно, уповал на отсутствие имплантов в своей голове. «Послушай, Али, давай не будем обострять обстановку». Гонянец насупился. «Плохо говоришь. Ничего не делаешь. Скучаешь. Мои люди тоже скучают». «Все недовольны. Почему сидишь? А что, мне бегать по твоей посудине?» Герберт опять понемногу начал заводиться. «Мне сказали, ты кибрайкер. Ну? Я же не отрицаю. Да, кибрайкер. И что с того?» «Работа простая. Почему не делаешь ее?» Раздраженно и язвительно поинтересовался Али. Его пальцы нервно поглаживали рукоять холодного оружия. «Да сколько раз тебе повторять! Нет сейчас на Эрегоне богатых туристов!» Не выдержав, все же вспылил Хайт. Нету. Вот полюбуйся. Герберт мысленным приказом включил устройство вывода данных. Читать умеешь? Плохо. Но хоть на цифры посмотри. Вот, я взломал глобальную информационную систему ассоциации туроператоров ригона С твоей фамилией справа адреса гостиниц, файлы с маршрутами туристических групп, а крайний столбец данные по кредитоспособности конкретных лиц. Цифры ты хорошо понимаешь, не прикидывайся. «Ни у одного туриста, находящегося сегодня на планете, нет больше десяти тысяч на счету. Выбирай любого, я тебе уже предлагал. Только какой выкуп ты сможешь затребовать у них?» «Шаранг», — прошипел гнянец. «Мне не нужно десять тысяч. Я хочу много денег. Миллион. А я тебе про что толкую?» «Нет сейчас на Иригоне ни одного миллионера. Чем ждать неизвестно чего, да приходить ко мне с угрозами. Лучше прикажи лететь в другую звездную систему. Кейлио, например». Там богатых людей. Завались!» Некоторое время Али молча сопел, глядя на информационный экран, затем убрал ладонь с рукояти кинжала. «На Элю не полетим. Опасно!» «Сколько ждать тут?» — сипло осведомился он. «Завтра прибывает очередной корабль», — ответил Герберт. «Может и появится стоящая кандидатура. Обещать ничего не могу». «Ладно», — буркнул гонянец. Подождем. Он вышел так же, как и вошел, боком протиснувшись через щель, заклинившей на половине хода двери. Хайт неприязненно проводил его мысленным узором. На протяжении последних месяцев ему приходилось перебиваться случайными заработками, но так скверно его дела еще не обстояли ни разу. дело же меня завербоваться к такому тупому отморозку», — с досадой подумал он. В затруднительное положение Хайд попал в результате неудачной операции, связанной с попыткой взлома коммерческой информационной сети, принадлежащей одной из крупнейших корпораций окраины. Мнемоники Нового Света не только сумели пресечь попытку несанкционированного доступа к данным, но и провели удачную контратаку. Они пробили защиту, сумев за доли секунд считать данные непосредственно из рассудка Герберта, опознав личность Кебрайкера что для человека его рода занятий граничило со смертным приговором. Теперь на Хайта охотились все мнемоники окраины. Хуже того, сведения о нем были переданы в специальный отдел флота конфедерации, а оттуда службам безопасности космических портов всех без исключения миров, входящих в Содружество. При таком раскладе Хайту оставалось лишь одно – бежать на Ганию. Примечание. Планета Ганию, звезда Халиф, населена выходцами с Ближнего Востока Земли прошла путь полной деградации, вторично открыта в период Первой Галактической войны. Колыбели раздоров. Так просторечье просторечии именовали эту планету, и, немного побродив по ее столице, любой человек мог убедиться в справедливости такого названия. Здесь заключались самые немыслимые сделки, отсюда тянулись корни многих событий, которые впоследствии занимали свое место на страницах учебников истории. Тут можно было завербовать и вооружить целую армию, Были бы деньги, а все остальное, как любили выражаться сами ганианцы, в руках шииста. Конец примечания. Нужно было чем-то зарабатывать на жизнь, но к физическому труду Герберт не привык, а манипулировать с кибернетическими системами ганианцев занятие не только бесперспективное, но и крайне рискованное. Свирепые воины кланов Ганнио не прощали подобных выходок. Чужеземцев здесь держали под постоянным негласным контролем. Поэтому Хайт пришел к разумному выводу, что с кланами лучше сотрудничать. Так стечение обстоятельств привело его на небольшой транспортный корабль, дрейфовавший в пространстве системы «Эригон». Хозяин корабля, обыкновенный пират, быстро и доходчиво объяснил Кебрайкеру его задачу. «Мне нужны сведения о туристах, прибывающих на «Эригон». Интеранглийский английский Али оставлял желать лучшего, изъяснялся гонианец с чудовищным акцентом, подкрепляя свою речь жестикуляцией, но Хайт быстро сообразил, что задумал главарь бандитов. «Какие именно сведения тебя интересуют?» — все же уточнил он. «Богатые люди. Ты должен найти для меня очень богатых туристов, за которых можно потребовать хороший выкуп. Справишься, получишь свою долю, наравне с командой». «По-настоящему богатые люди редко путешествуют под своими именами», ответил Герберт. «Для этого они слишком умны». «Твоя проблема». Али пропустил реплику Кибракера мимо ушей, оставив ее без внимания. «Мне нужны заложники, за которых я смогу получить выкуп. Как ты их найдешь среди толпы туристов? Меня не касается». Так Хайт был вынужден заняться взломом информационных систем туристических фирм. Работа для Кибракера смехотворная и даже в чем-то унизительная. Сутки спустя, когда в систему Эрегона прибыл очередной пассажирский лайнер с туристами на борту, ситуация резко изменилась. «Корабль на детекторах. Работай!» – пришло по внутренней связи нетерпеливое напоминание от Али. Герберт с трудом сдержался, чтобы не послать его подальше. Во-первых, гонянец не имел ни малейшего понятия, что у кибракера могли иметься свои принципы собственные взгляды на грань дозволенного, наконец. Одно дело добывать информацию и передавать ее заинтересованным лицам на ведь Али Аль-Атман не станет откладывать операцию по захвату заложников только из-за того, что на борту присутствует кебрайкер. Выходит, я также стану участником похищения людей?» — с досадой подумал Герберт. Некоторое время он мрачно смотрел в пустоту информационного экрана, ожидая, пока загрузится база данных. Наконец, в объеме голографического монитора появились информационные столбцы. Это был расшифрованный перехват сведений, который транслировал субсистемный лайнер службам таможенного и иммиграционного контроля Эрегона. «Ладно, выхода у меня все равно нет», — мрачно размышлял Хайт, оценивая свое положение. «Нужно копнуть глубже, отследить, кто откуда прибыл, в конце концов узнать, у кого есть свой бизнес, и пусть Али подавится. Не вечно же мне сидеть на борту древнего транспорта и ждать, пока у гонианца лопнет терпение». Настроение у Герберта было паршивым, но работа есть работа. Чем быстрее я ее сделаю, тем скорее закончится этот дебилизм. Вот, наверное, единственное, чем мог успокоить себя Хайт. Изучая базы данных визовой службы, он, пользуясь своими уникальными способностями, посылал запросы непосредственно через сеть Интерстар и получал официальные ответы, так как все его действия осуществлялись от имени, то есть под прикрытием официальных властей планеты эригон Взломать соответствующие программы и подчинить их своим интересам для Герберта особо труда не составляло. Учитывая, что правительство Эрегона существовало только до Юри, а фактически всеми делами на планете заправляли владельцы крупнейших в галактике туристических фирм, осуществлять запросы и получать ответы было несложно. Герберт не требовал какой-то конфиденциальной информации. Его интересовал только род занятий пребывающих туристов, что вполне укладывалось в регламент элементарной процедуры безопасности. Настроение Герберта все более ухудшалось. «Надо что-то делать, думай!» Мысленно приказывал себе Хайд, просматривая списки прибывших пассажиров. Али откровенный отморозок. Что я выиграю, отыскав для него богатого туриста? Отпустит он меня с борта своей посудины. «Нет». Он, ну, конечно, урод, но далеко не дурак. А что в таком случае делать мне? Герберт теперь уже окрысился сам на себя. Совершите еще одну глупость? На этот раз роковую? Завладеть кораблем, изолировать гонианцев? Конечно, для Кебрайкера это не проблема, но что будет дальше? Как ни поверни, ситуацию получалось скверно. Не было выхода. Или Али тянет меня в свою аферу с похищением людей, Либо у капитана пиратов лопнет терпение, и он в порыве необузданной ярости прирежет несговорчивого наемника. Нет, не годится. Умирать не собираюсь. Но где выход? Угнать корабль? Мысль уже пошла по кругу, перебирая немногочисленные варианты. Что делать с командой? Ганио на сегодняшний день единственная планета, где еще можно укрыться от длинной руки корпораций и особого отдела флота конфедерации. Угон корабля мне не простят. «Лишусь последнего убежища, последнего шанса. Нет, буду тянуть время. Можно устроить поломку на корабле, такую, чтобы Али был вынужден вернуться на Ганю. Там я сойду и больше не стану ввязываться в сомнительные аферы». «Точно, это шанс». Размышляя, Хайт не переставал просматривать взломанные базы данных. Чувство тревоги возникло внезапно. Он так глубоко погрузился в свои размышления, что не сразу распознал его источник». Прислушавшись к собственным ощущениям, он понял, что неосознанное беспокойство вызвали два пассажира, только что прибывшие на регон. Александр Тригалин и Иван Кирсанов. Тригалин? Нет, фамилия может и знакомая, но ничего конкретного не говорит. Почему тогда возникло чувство тревоги? Лицо что-то знакомое в чертах. Память кибрайкера хранила ограниченное количество образов. Несмотря на молодость, Герберт прошел суровую школу и усвоил ряд правил, незаменимых в его рискованном промысле. Одно из них гласило «память нельзя забивать воспоминаниями, их необходимо сортировать и чистить, оставляя важное и удаляя второстепенное». Для подобных операций с собственным рассудком имелись специализированные кибернетические модули. Чувство тревоги кольнуло и не возвращалось. Но Хайд знал «ничего в мире не случается просто так». Кого-то из этих двоих он встречал раньше. Герберт достал тонкий футляр и открыл его. В тусклом свете голографического монитора таинственно блеснули два ряда микроскопических кибермодулей. Некоторые микрочипы, уложенные в специальные экранированные гнезда, содержали те образы и воспоминания, которые он сознательно удалял из своего рассудка на протяжении последних лет. Полностью удалять воспоминания – роковая ошибка. Нельзя расстаться с частицей самого себя. Прожитое должно оставаться, пусть оно перекодировано и перемещено на иные носители информации, но всегда находиться под рукой. Расширители памяти. Герберт отдал мысленную команду, активируя автономную систему футляра. Секунда, и его разум получил доступ к той части собственных воспоминаний, что хранилось на микрочипах. Поиск дал результат спустя 15 секунд. Саша Тригалин. Он обучался в той же закрытой корпоративной школе, что и Герберт, Но на каком-то этапе их группу разделили, и только позже Хайт узнал, что те, кого он считал отчисленными, на самом деле продолжали обучение, став мнемониками. Этого еще не хватало. Герберт находился не в той ситуации, чтобы равнодушно отнестись к появлению мнемоника на Эрегоне. «Я не знаю, на какую из корпораций он работает», — промелькнула в рассудке лихорадочная мысль. «Впрочем, не все ли равно?» Когда дело касается защиты информации от посягательств кибрайкеров, корпы, как правило, объединяются, забывая существующие распри. Конечно, сейчас уже ни для кого не секрет, что у каждой из промышленных групп сектора окраины имеются свои кибрайкеры. Но если кто-то из них вдруг оказывался засвечен во время операции, как это произошло с самим Гербертом, бывшие работодатели моментально отказываются от него. Обычно до глобального преследования дело не доходило, Неудачника убирали свои же, но в случае с Хайтом все оказалось намного сложнее. Он выскользнул из ловушки, исчез, сумел временно раствориться среди существующего на ганию пестрого конгломерата авантюристов, наемников и убийц. Кибрайкеры-одиночки, вроде Герберта, представляли для корпорации особую угрозу ввиду своей бесконтрольности и непредсказуемости. К тому же Хайт хоть и сорвал последнюю операцию, но все же успел завладеть частью секретной информации. Например, он теперь имел доступ к некоторым каналам межзвездной связи, принадлежавших лично Фредерику Дериторину, хозяину корпорации «Новый свет» и ее действующему президенту в одном лице. Ладно, будем рассуждать здраво. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы отстыдить мой путь бегства на Ганю. Гораздо сложнее сотрудникам мнемонического отдела корпорации было узнать, кто именно меня нанял. Но даже если им известно имя Аль-Атмана, просчитать действия Али не по силам ни одному мнемонику, потому как гнянец не имел четкого плана действий. Захватить богатого туриста и исчезнуть в неисследованных или малонаселенных секторах пространства – лишь намерение, конкретная реализация которого зависит от многих случайных факторов. Ладно, попробуем взглянуть на происходящее с другой стороны. Что, если появление Сани Тригалина на Эригоне всего лишь совпадение? Глупости. Представить мне Моника, путешествующего в качестве обыкновенного туриста, Герберту было трудно. Специалисты по защите информационных сред, взлелеенные корпорациями, ценились очень высоко, и в отличие от кибракеров им практически никогда не удавалось получить личные свободы. Логично предположить, что Тригалин прибыл на Эригон с заданием, а вот касается ли оно меня, еще нужно выяснить. Так, посмотрим, кто его спутник. В объеме виртуального дисплея тут же возник новый информационный массив. Иван Андреевич Кирсанов. Археолог, штатный сотрудник Института галактической истории. Основная специализация – история древних рас. Герберт сморгнул, хотя мог и не делать лишних движений, информация от них не менялась. Археолог. Более глупого прикрытия на планете, скованной вечными льдами, для сопровождения мнемоника не придумаешь. Археологам на Эригоне делать попросту нечего. Герберт мысленно перебрал множество вариантов, ни один из которых не показался ему правдоподобным. Оставался лишь один выход – следить за Трегалиным и Кирсановым, не выпуская их из поля зрения. Два часа спустя ситуация на борту Каперского судна не изменилась. Али по-прежнему доставал Герберта своими угрозами, Кебрайкер же не реагировал на них, делая вид, что занят поиском достойного объекта для похищения. На самом деле он сосредоточил все свои силы на слежке за мнемоником и археологом. Осуществлять наблюдение оказалось делом непростым. Оба интересующих Хайта туристов, как он и подозревал, прибыли на Иригон с какой-то особой целью. Они не остановились в гостинице, а проведя короткие переговоры с руководством местной нефтедобывающей компании, совершили рискованный перелет в северное полушарие планеты, где никогда не проходило ни одного туристического маршрута. Такой внезапный оборот событий еще больше насторожил Хайта. Досада на жизнь, неудовлетворенность, озлобленность, страх... Не лучшие советчики, но, несомненно, мощные стимулы к действию, особенно для Кебрайкера-одиночки, который привык ощущать себя вне законов и вне общества. Теперь внимание Герберта было целиком приковано к мнемонику и его компаньону. Если несколько часов назад он мучительно размышлял над своим положением, решая, как выпутаться из сомнительной аферы с похищением людей, то сейчас Хайт словно преобразился. Чувство реальной опасности заставило его собраться, близкое присутствие мнемоника мик мобилизовало рассудок, и теперь гонианец со своей командой головорезов как-то резко отошел на второй план, став одним из мелких, но досадных проявлений данности. Пока не узнаю, зачем пожаловал на эригон мнемоник, Али может катиться куда подальше. В крайнем случае заблокирую отсек аварийными переборками и перехвачу управление бортовой киберсистемой, чтобы эти отморозки меня не доставали. Они угомонятся, заманив пустой трюм, запру там. Сейчас Герберта волновали совсем иные вопросы. То, что еще недавно казалось ему важным и значительным, стушевалось на фоне появления мнемоника. Зачем он совершил перелет в Северное полушарие? Это обязательно нужно узнать. Даже если появление Тригалина никак не связано с охотой на Эки Брайкера, Из наблюдений за действиями Александра можно подчерпнуть немало ценные, а быть может жизненно важной информации, по сравнению с которой любой выкуп за самого состоятельного туриста, не заслуживающая внимания и затраченных усилий мелочь. Проблема, возникшая перед Кебрайкером, разрешилась достаточно быстро. Турфирмы содержали на орбитах Эригона мощную спутниковую группировку, насчитывающую несколько сот специализированных аппаратов, при помощи которых осуществлялся мониторинг самых удаленных маршрутов. Что особенно порадовало Герберта, сканеры спутников слежения были специально адаптированы для условий скованной панцирем льда планеты и могли контролировать всю сетку тоннелей, включая расположенные на 5-километровой глубине у основания ледника. Некоторое время Хайт занимался выяснением параметров орбит космических аппаратов, пока не определил несколько спутников, периодически пролетающих над северным полушарием. Его задача упрощалась тем, что во время движения над неосвоенными людьми участками ледников аппаратура слежения автоматически входила в режим энергосбережения. Значит, он мог использовать ее без риска быть обнаруженным. Выбрав пять орбитальных аппаратов, кибракер взломал их системы, добавив в полетное задание программу, которая будет работать в его интересах. Теперь он мог получать данные сканирования северного полушария и, суммируя показания приборов с пяти точек слежения, получать объемную модель интересующих его объектов. Остальное дело навыка. Имея трехмерное изображение, Герберт, конечно, не мог влезть в мысли мнемоника или его компаньона. Не было соответствующей аппаратуры. Но артикуляция губ считывалась свободно, а значит, все произнесенное вслух не останется для кибрайкера тайной. Через час, не удовлетворившись результатами проделанной работы, Хайд подключил к наблюдению еще шесть спутников, чтобы иметь непрерывную трансляцию происходящих в Северном полушарии событий. Теперь оставалось лишь наблюдать и ждать. Эригон, Северное полушарие, район нефтедобывающих комплексов. Ну вот мое подледное царство. Герда сделала широкий жест рукой, не скрывая ноток гордости в голосе. «Неужели все задумала и реализовала сама?» Кирсанов был удивлен. «Да, я ведь закончила Эрегонский государственный университет по специальности инженер-проектировщик подлёдных коммуникаций». «Редкая профессия», — заметил Иван Андреевич. «Да, и на иных мирах совершенно невостребованная», — с грустью добавила Герда. «Ладно, на Буровые я вас не поведу, ничего интересного там нет». Пойдемте покажу инспекторский домик. А потом заглянем в ангар. Выберем подходящий вездеход. С удовольствием. А почему домик инспекторский? Да не хотели мне поначалу позволять разработку нефтяных месторождений. Постоянно присылали разные проверки, и вот и пришлось даже домик для проверяющих соорудить. Потом отстали, а жилье осталось. А по какой причине не хотели разрешать добычу нефти? Да я поначалу попыталась использовать наемных рабочих. Дать работу соотечественникам, чтобы они не унижались, не гнули спиной перед богатыми туристами. Вот и начали на меня давить. Коренных эрегонцев, кто может передвигаться без гравикомпенсаторов, на самом деле и по пальцам пересчитать можно. Так что мой проект многим туристическим фирмам показался чуть ли не угрозой их бизнесу. И как все разрешилось в конечном итоге? Просто и грустно. Я сопротивлялась сколько могла, а потом сама изменила решение. «Не под давлением, не подумайте. Просто те, за кого я боролась, оказались никуда негодными. Лентяи. У них уже в привычку вошло ничего не делать, а деньги получать. Короче, промучилась несколько месяцев, потом плюнула, перевела все управление на кибернетические комплексы, и самой спокойнее, и домик, как видите, пустует». Герда улыбнулась краешком губ. «Даже дорожку к нему вон льдом все прихватило». «Красиво тут». Керсанов остановился, оглядываясь по сторонам. «Такого действительно не увидишь ни на одной планете. Кругом лёд. Под ногами, над головой. К тому же повышенная влажность вследствие работы механизмов буровых установок приводила к постоянному образованию конденсата, который замерзал на различных поверхностях, покрывая металл и пластик фантастическими по красоте узорами, Укутывая постройки в мягкие, пушистые шубы иния, не отчего трубопроводы и корпуса автоматических буровых станций, равно как и немногочисленные ремонтные, офисные или жилые постройки, все казалось родом из сказки. Если не забывать, что над головой почти пять километров льда, сквозь которые проложены трубы для перекачки нефти в емкости посадочной площадки, то белый холодный свет, равномерно, почти без тени освещающий пещеру, кажется излучением самого холода. «А какая тут температура?» «Минус тридцать». «Стабильно?» «Нет», — покачала головой Герда, открывая двери инспекторского домика. «Мы с вами находимся на границе ледника и планетарной коры. Не так далеко расположены пещеры, где тепло недр находит выход к поверхности, и там иногда бывает даже выше ноля по Цельсию». «Это опасно?» — спросил молчавший всю дорогу Тригалин. «Опасно», — кивнула Герда, справившись, наконец, с замерзшим замком. «Во-первых, часто случаются обвалы. Во-вторых, по трещинам гуляют такие сквозняки, что человека с ног сбивают запросто. Интересно, если тут имеются мощные выходы планетного тепла, почему ледник в этих местах не растает? Он тает, но тепла недр не хватит, чтобы полностью растопить ледниковый панцирь. Своды наиболее теплых пещер часто обрушаются, но быстро нарастают снова. Насколько я знаю, за всю историю освоения Регона человеком случаев глобальных катастроф не было. А как же подледные города? Тригалин вслед за Керсановым вошел в достаточно тесный тамбур. «Как быть с теплом поселений? Ни один город не существует в прямом контакте с ледовыми массами», объяснила Герда. «Используются специальные термоизолирующие составы, из которых строится оболочка, защитная скорлупа, корпус города, внутри которого реализованы замкнутые циклы». «Ну а как же знаменитые ледяные пещеры и все прочее?» поинтересовался Иван Андреевич. Герда усмехнулась, включая свет в просторном помещении гостиной. «Есть красивая сказка для туристов, а есть эригон реальный», — ответила она. «Никто не живет в сказочно красивых ледяных дворцах. Это полная чушь, извините. Театрализованные представления, не более того». Через четверть часа они, расположившись в домике для гостей, пили чай. «Сегодня переночуете тут, а утром я покажу вам вездеход, выдам снаряжение, ну и парочку универсальных кибернетических механизмов подберем». «А до утра ждать обязательно?» Герда удивленно посмотрела на Кирсанова. «Не устали с дороги? При полуторном-то «Ничего страшного, мы с Сашей будем отдыхать по очереди, ведь автоматика вездехода вполне надежна, верно?» «За кибернетические системы я поручусь», — кивнула Герда. Техника обкатанная, проверенная не один раз. Если действительно торопитесь, то задерживать вас не стану. Не то чтобы мы сильно торопимся, Герда, но вот насколько я знаю, скорость у тоннельного вездехода совсем невелика. Да, движется он медленно, и менять настройки системы автопилота я вам не рекомендую. Ускорение процесса прокладки тоннеля может обернуться серьезными последствиями. Какими, например?» Поинтересовался Тригалин. Иван Андреевич заметил, что последние четверть часа его помощник ведет себя не совсем обычно, выдавая вроде бы ничем не обоснованную повышенную нервозность. При соблюдении технологии прокладки тоннеля луч лазера создает на внутренней поверхности тоннеля специальный слой, упрочняющий стенки. Если увеличить скорость проходки, то создание такого слоя станет невозможным, и тоннель через некоторое время пойдет трещинами, а потом и вовсе обвалится. «Герда, я обещаю, что мы будем соблюдать все предписанные меры безопасности», заверил девушку Кирсанов, отставляя в сторону пустую чашку. «Спасибо вам и за помощь, и за угощение, но нам действительно не нужен отдых. Хотелось бы побыстрее приступить к изысканиям». «Да я вас, в общем, и не держу», ответила Герда. «Пошли в ангар, посмотрим, что есть подходящего из техники». Канельный вездеход выглядел как огромный металлопластиковый крот. Передвигался он, конечно, не на лапах, а на гусеничном приводе, да и лёд резал двумя лазерными установками инфракрасного спектра. Погрузив в багажное отделение два универсальных кибернетических механизма, Иван Андреевич и Александр попрощались с Гердой, которая лично проверила запас энергии, воды и пищи, пока археологи грузили своё оборудование. Сориентировавшись по трёхмерной модели местности, Тригалин развернул машину в нужном направлении и включил автоматический режим резки тоннеля. Кирсанов, договорившись с Гердой о периодичности сеансов связи, прошёл в кабину и занял второе кресло. — Саша, что случилось? Я заметил, ты нервничаешь? — чувство у меня возникло нехорошее, Иван Андреевич. — Ну-ка, поподробнее. — Показалось, что кто-то наблюдает за нами. — А точнее, показалось или всё-таки наблюдают? Кирсанов встревожился. «Да вроде все в порядке, это спутники на орбите. Я воспринимаю их излучение. Провел встречный запрос, отвечают, что штатный режим сканирования. Вот только я так до конца не понял, зачем орбитальным аппаратам контролировать полушария, где нет ни одного туристического маршрута. Может, ведут разведку? Я могу это выяснить, только взломав один из них. Нет, Саша, на такую крайность идти не стоит». Никто не мог заранее знать, что мы отправимся именно на Эрегон. Даже если за мной следили, а исключать такой возможности я не возьмусь, слишком быстро отреагировали. Нет, это совпадение, случайность. Александр удивленно посмотрел на Кирсанова и переспросил. Вы допускаете слежку? А кому нужно следить за вами? Слышал когда-нибудь об охотниках за артефактами? Конечно, но черные археологи действуют в рукаве пустоты, это же всем известно. Не только... Сейчас спрос на артефакты очень велик. Открою тебе небольшой секрет, который, в общем-то, не является государственной тайной конфедерации, но и разглашать подобные сведения как бы не принято. Так вот, за многими исследователями, особенно за теми, кто регулярно проверяет свои теоретические выводы в полевых условиях, установлено тайное наблюдение. «И за вами?» «Была парочка неприятных случаев», — признался Кирсанов. «С тех пор я всегда ношу при себе сигнализатор, работающий на гиперсферных частотах. Так что расслабься, Саша, у тебя в этой экспедиции другое задание. Ты ищешь артефакты, мы вместе исследуем их, а безопасность нам обеспечит вот это маленькое устройство, хоть и разовое, но надежное». Тригалин кивнул. Нельзя сказать, что он успокоился. Александр впервые попал на Эрегон и настораживало его в окружающем буквально все, но в конце концов для того он и просил дать ему шанс. Экспедиция покажет, насколько состоятелен мнемоник в необычной сферы деятельности, то есть могут ли его способности использоваться вне рамок защиты информации от сторонних посягательств. Утру понятие в подлёдных коммуникациях относительное, вездеход пробил 50 километров тоннеля, двигаясь со скоростью 10 километров в час. Иван Андреевич уснул, Александр уже не спалось, хотя реальных поводов для беспокойства пока что не было. Деятельность спутников он проверил, сканирующее излучение, пронзающее ледник на всю глубину, вполне укладывалось в рамки задач по контролю туристических маршрутов. Над северным полушарием сканеры, по идее, должны были бы отключаться, но Трегалин решил, что начни он разбираться в таких тонкостях, как халатное отношение технического персонала к энергосберегающим режимам, то времени на действительно нужную работу у него не останется. Спутники он оставил в покое. Настоящая причина тревоги скрывалась в глубинах рассудка мнемоника и носила подсознательный характер. Он впервые ощущал себя оторванным от техногенной среды цивилизации, когда на тысячи километров вокруг только лёд. Обилие привычных для разума кибернетических устройств, равно как и виртуальная среда глобальной сети Интерстар, сейчас находились вне зоны досягаемости передатчиков имплантов. И Трегалин впервые в жизни почувствовал настоящее одиночество. Конечно, он в любую минуту мог задействовать мощные передатчики вездехода и соприкоснуться с привычной виртуальной информационной средой. Но что же тогда получается? Стоит удалиться на пару тысяч километров от очага цивилизации и все? Уникальные способности исчезают, а он сам превращается в растерявшегося, переоценившего свои силы путешественника? Чтобы не сосредотачиваться на дискомфортном ощущении, он постарался размышлять о чем-нибудь нейтральном, но и тут вышел промах. Память выталкивала разного рода воспоминания и далеко не все они являлись приятными. Само понятие «мнемоник» все еще искало свое место среди лексикона сотен обитаемых миров. Мало кто из подобных Александру людей мог похвастаться тем, что освободен. Тригалин волею судьбы относился к тому поколению мнемоников, что появилось на окраине усилиями корпораций, которые, защищая свои сети от атакки бракеров, создали их антиподов с равными возможностями но иной психологии. Вот уже несколько лет, как Конфедерация и Совет Безопасности Миров узаконили статус избыточно имплантированных людей, наведя порядок на окраине, где была разгромлена сеть нелегальных учебных центров, где готовили мнемоников и кибрайкеров для нужд корпораций. Тригалину повезло. Хоть и успел вкусить жестокой борьбы между могущественными корпорациями сектора, но вышел из нее живым, сохранив не только рассудок, но и душу, неочерствевшую, способную удивляться, сопереживать и надеяться. Какими станут новые поколения мнемоников, для обучения которых созданной первой официальной академии Александр не знал. Все покажет время. Прогресс в области имплантирования уже не остановить. Мнемоники оказались востребованы не только в узких рамках задач по защите информационных сетей. Их уникальные возможности, как выяснилось, намного шире. Сейчас специалисты мнемонического отдела флота участвовали во многих колониальных проектах. Вели разведку вертикали гиперсферы, помогали исследовать отдаленные уголки пространства, куда способна проникнуть лишь мысль. И все же сейчас в конкретной ситуации он начинал страдать от одиночества. Александр чувствовал себя как житель мегаполиса, внезапно оказавшийся в безлюдной пустыне, где не функционируют привычные информационные каналы, не ощущается пульс жизни миллионов людей и работы миллиардов кибернетических устройств. А единственным крошечным островком привычной разуму мнемоника данности осталась кибернетическая система вездехода. Прислушиваясь к своим чувствам, Тригалин лишь на короткое время испытал приступ непонятной фобии. Потом, оттесняя дискомфорт, в рассудке начали проявляться иные ощущения. Он по привычке закрыл глаза, сосредоточившись на недоступном обычному человеку мировосприятии. Кибернетические модули имплантов по своей сути являлись иными органами сенсорного восприятия мира. Они позволяли опытному мнемонику шагнуть за барьер ощущений, установленный для человека природой. Возможности стандартных сканирующих комплексов меркли по сравнению с только раскрывающимся потенциалом человеческого рассудка. Датчики имплантов передавали в разум на данные по распределению окружающих энергий, Лишь одним усилием воли он менял диаметр сферы сканирования, чтобы работа силовой установки вездехода, тепловая засветка от лазерных разрядов, прокладывающих тоннель и клубов горячего пара, не мешали ему исследовать прилегающее пространство. Постепенно перед рассудком Александра начал открываться совершенно новый, удивительный мир. Он воспринимал разные температурные зоны, ощущал геомагнитное поле планеты, Внутренний взор различал границу между планетарной корой и многокилометровой толщей льда. Таким образом, тригалин постепенно свыкаясь с необычными проявлениями внешнего мира, до этого он работал исключительно в киберпространстве, начал воспринимать энергетическую ткань, окружившую его данности. Он созерцал участок планетарной коры покрывающий его ледник на уровне сравнимом с киберпространством, С той лишь разницей, что генераторами энергии в данном случае являлись естественные природные силы и процессы. Постепенно новое видение поглотило рассудок, он будто отделил разум от тела, стиваясь с окружающим миром в гармонии глобального восприятия. Через некоторое время Александр начал свыкаться с новыми, только что открытыми возможностями собственного рассудка, и его внутреннему взору открывалось все больше деталей. Он постепенно переходил к частностям, концентрируя внимание на отдельных направлениях мнемонического поиска. В стороне от курса вездехода внутренний взор Александра, проникнув сквозь толщу льда, внезапно обнаружил огромную пещеру, пространство которой полнилось яркими энергиями. Тепло планетарной коры ощущалось тут намного мощнее. Тригалин предположил, что видит огромное озеро, заполняющее естественную впадину в обнажившемся из под льда истинном рельефе поверхности Эригона. Озеро воспринималось как жидкое стекло, базальтовое ложе виделось как окутанная тепловой аурой излучения, изменчивая многокрасочная поверхность. Ледовые массы, образующие свод и стены Исполинской пещеры, выглядели в представлении Мнемоника как темный Пронизанные пульсирующими каналами ветвистых трещин твёрдые и непрозрачные образования. Трещины, по которым поднимались токи тёплого воздуха, уходили вверх и в стороны, постепенно тускнее, истиваясь с основной массой ледника. А вот в глубинах озера внутренний взор мнемоника начал различать отдельные термальные всплески, которые двигались в толще стекловидной массы. Неужели живые организмы? Александр открыл глаза и принялся будить Кирсанова. Тот проснулся мгновенно, потому что спал очень чутко. — Что случилось, Саша? — Я обнаружил огромную подлёдную пещеру. Не в состоянии справиться с охватившим его восторженным ощущением сделанного открытия, воскликнул Александр. Она в стороне от курса вездехода, примерно километрах в пятнадцати. Сканирующие комплексы туда не достают, но я увидел её, перейдя на мнемоническое восприятие энергии. Иван Андреевич был очень доволен. Если несколько дней назад, отправляясь на Эригон, он сомневался в рекомендованном ему методе поиска, то сейчас, глядя в горящие глаза Александра, подумал, что недооценил способности мнемоника. «Что ж, твое открытие нужно проверить. Давай остановим вездеход и рассчитаем новый курс, который выведет нас к пещере». Тригалин действительно совершил открытие. Через два часа уже на сканерах вездехода обозначилась граница огромной полости, образовавшейся в процессе естественного таяния льдов под воздействием температуры недр планеты, которая нашла выход к поверхности через сеть микротрещин в базальтовом ложе ледника. Когда вездеход пробил тоннель и медленно выполз из узкого прохода на простор пещеры, свет мощных прожекторов, преломившись в рухнувших от свода глыбах льда, вдруг брызнул в разные стороны, осветив огромное пространство. Казалось, что в воздухе подлёдного царства вдруг вспыхнул жидкий огонь разных цветов и оттенков. Сияние, искрясь в многочисленных глыбах и наростах льда проникая сквозь прозрачные сталактиты, осветила площадь в десятки квадратных километров. В феерическом многоцветии холодного пламени Иван Андреевич и Александр увидели, что центр пещеры действительно занимает озеро, над темной поверхностью которого курилось марево испарений. Поразительное зрелище. Кирсанов не мог оторвать восхищенного взгляда от экранов обзора. «Посмотрите на биодетектор. Как я и говорил, в озере есть жизнь». Микроорганизмы, водоросли, рыбы и даже какие-то небольшие животные. «Давай-ка выйдем из вездехода», — предложил Кирсанов. «Берег озера нужно тщательно осмотреть. Ты сделал настоящее открытие, Саша. Ведь мы сейчас наблюдаем один из очагов пережившей оледенения биосферы, замкнутую экосистему, одну из множества, благодаря которым на Эригоне поддерживается высокий процент кислорода в атмосфере». Тригалин потрясенно молчал. Он понимал, что совершил открытие, но для окончательного осознания ему все еще требовалось увидеть темные воды озера собственными глазами. Воспитанный как мнемоник, он не имел реального опыта применения своих способностей вне сформированного машинами киберпространства. Александр делал сейчас первые самостоятельные шаги на личном опыте постигая ловушки и преимущества двойственность восприятия окружающего мира, где в данном случае нет виртуальной паутины компьютерных сетей, и разум вдруг переключается на восприятие природных энергий. Покинув машину, они вышли на отлоги берег озера. В воде плавали ноздреватые льдины, похожие на миниатюрные айсберги. Вокруг продолжала полыхать феерия холодного света, сияние разных оттенков застыло в воздухе, поражая игрой красок. Темная, почти черная поверхность воды, неподвижная, будто зеркало, создавала иллюзию твердой поверхности, и лишь легкое движение воздуха, порождаемая разницей температур, дрожало над гладью озера, едва заметным струящимся маревом искажений. «Никогда даже представить себе не мог такой красоты!» — раздался в коммуникаторе потрясенный голос Кирсанова. — Подумать только, Саша, мы с тобой первооткрыватели. До нас человеческая нога не ступала на берег этого озера, и никто во всей обитаемой галактике пока не знает о существовании этой пещеры. — Может, и хорошо, что никто не знает? — неожиданно спросил Тригалин. «Почему — Почему? Иван Андреевич удивленно повернул голову, посмотрев на своего спутника сквозь прозрачный пластик мягкого шлема. «Изгадят тут все. Туристы!» Александр ответил отрывисто односложно. Он и сам был взволнован той красотой и таинственностью, что источал сам воздух огромной пещеры. «Послушай, ты слышишь, Капель?» Керсанов не стал отвечать на замечание относительно туристов, понимая, что Александр прав. Нарушив первозданную красоту данного места, человек вольно или невольно принесет сюда вместе со своим присутствием радикальные, а, быть может, и необратимые перемены. Тригалин прислушался. Действительно, от сводов пещеры срывались капли талой воды. Звук их падения резонировал в тонких ледяных перегородках, становясь звонче и отчетливее. Капель в тиши ледового зала походила на музыку, в которой ощущалось что-то от вечности. «Нужно соблюдать осторожность. Поверхность озера, как видно, не замерзает, значит, плавающие глыбы льда сорвались от сводов», спустя некоторое время произнес Иван Андреевич. «Я переключусь на импланты», — ответил Александр. «Так будет спокойнее». «Хорошо, только рассказывай, что ты видишь. Нам нужно наметить какой-то маршрут, чтобы отснять как можно больше видеоматериалов». «Озеро ни в одной точке не подходит вплотную к стенам пещеры», — ответил Тригалин, наблюдая посредством кибермодулей противоположный берег. «Мы вполне можем обойти его по кругу. Нужно взять пробы воды и воздуха. Я отдам распоряжение кибермеханизмам. Они всё сделают». «Могу дать задание поймать пару рыб». «Не стоит», — ответил Кирсанов, включая фонарь шлема. «Пока достаточно стандартных замеров, а обитателей озера тревожить не нужно». Александр кивнул, отдал мысленный приказ двум универсальным кибернетическим механизмам, убедился, что те вышли из вездехода через люк грузового отсека и только тогда направился вслед за археологом, начиная обход озера. Свет от фонаря Кирсанова метался по стенам пещеры в метрах в пятидесяти от Александра. Иван Андреевич, меня подождите! Пройдя по берегу порядка двух километров, они неожиданно сделали еще целый ряд поразительных открытий. На противоположной стороне водоема, наполовину зарывшись в гальку у самой кромки воды, словно сглаженный временем утес, возвышался фрагмент космического корабля расы инсектов. О том, что пред ними именно космический корабль, принадлежащий разумным насекомым, ни Керсанов, ни Тригален не усомнились ни на секунду. Однако характерный для инсектов черный органический материал, из которого те строили свои города и создавали целые орбитальные комплексы, на этот раз оказался воплощен в необычных формах. Фрагмент был явно неполным, но узнаваемые вздутия силовых установок однозначно свидетельствовали в пользу космического корабля. В то же время такой конструкции не встречалось ни в одном из каталогов. Обтекаемый нос корабля располагался между вздутий двигательных секций, кормовая часть отсутствовала, а по периметру обтекателя виднелись отверстия. Когда-то они наверняка закрывались специальными диафрагмами, но сейчас от защитных устройств остались лишь едва приметные полосы, расположенные на внутренней части отверстий. Но самое главное — размер. Все образцы космической техники расы инсектов насчитывали сотни метров в длину, этот же был всего пару метров в поперечнике, и даже отсутствие хвостовой части не являлось препятствием, чтобы определить общий габарит летательного аппарата. «Ну и дела...» Александр обошел обломок со всех сторон. «Иван Андреевич, похоже, мы нашли малый корабль инсектов. Да, перед нами истребитель». Кирсанов уже успел осмотреть одно из отверстий, убедившись, что органическая броня небывалой прочности носит следы нагрева и плавления. В глубине отверстия среди запекшейся черной массы виднелась поврежденная и спускающая трубка лазерного излучателя. «Малый боевой корабль! Я даже не мечтал о подобной находке!» «Иван Андреевич, вы бы взглянули на кормовую часть, вернее, на то, что от нее осталось!» Кирсанов подошел к Александру. Да, действительно, на повреждения стоило взглянуть. Вся хвостовая часть истребителя, начиная от двигательных установок, оказалась расплавлена. Видимо, корпус в какой-то момент потерял прочности и начал вытягиваться, пока не оторвался вовсе, оставив за двигательными секциями скошенный конический выступ с нитевидными потеками размягчившегося, а затем застывшего материала обшивки. Очень странные повреждения. Даже не представляю, кто мог их нанести». У инсектов, насколько мне известно, самым мощным энергетическим оружием являлся лазер, но тут нет характерного среза или шрамов на броне. Зато все признаки попадания плазменного разряда на лицо. Развил его мысль Тригалин. Плазмоид попал в кормовую часть и расплавил его, отчего хвостовая конструкция просто оторвалась. Плазмогенераторов такой мощности на вооружении инсектов не было. Лагриане вообще не строили боевых кораблей, разве только это оружие Хараминов? Как ты считаешь, Саша? У Хараминов не существовало мобильных плазмогенераторов, только стационарные, связанные с реакторами, базирующимися на планетах. Уверенно ответил Мнемоник. В корпоративной школе нам преподавали, вернее имплантировали все доступные данные по древним расам, особенно что касалось их техники и вооружений. Да, но до нас вообще не дошли сведения о крупных кораблях Хараминов. Выслушав его, все же возразил Иван Андреевич. К тому же существовала еще и раса дельфонов, о которой мы также почти ничего не знаем. Обрати внимание, Саша, до сегодняшнего дня мы могли только предполагать, что у инсектов, к примеру, существовали малые аппараты, аналогичные нашим истребителям или штурмовикам. Ну не томи, что там внутри? Все сплавлено в единый ком, ответил Тригалин, произведя глубинное сканирование объекта. Чудо, что он сохранил свою форму. Кирсанов посмотрел переданные ему данные, потом снова обошёл обломок носовой части истребителя и, покачав головой, произнёс. Поразить плазменным разрядом подвижную небольшую по размерам цель весьма затруднительно. Тригалин был вынужден согласиться. Действительно, попасть в истребитель разрядом плазмы трудно. Да и вести такой расточительный огонь по подвижным юрким целям невыгодно в плане энергосбережения. И, тем не менее, он не мог представить иной вид энергетического оружия, способного нанести столь характерные повреждения. «Нужно тщательно изучить всю пещеру. Возможно, мы отыщем ответ на загадку, если найдем еще какие-то обломки. Я лично не могу вспомнить, чтобы где-то упоминалось о крупномасштабных столкновениях между древними расами. Ты прав, таких свидетельств не сохранилось». Посты бегства инсектов и лагриан в скоплении Ахара там случались стычки между инсектами и хараминами, но доступные нам древние источники информации описывают столкновения кораблей среднего класса, аналогичных по своим размерам нашим штурмовым носителям времен Галактической войны и современным корветам. «А что говорит история древних цивилизаций о кораблях-дельфонов?» поинтересовался Александр. «О них не сохранилось ни сведений, ни материальных свидетельств». В пространстве рукава пустоты до сих пор находят множество обломков, но составить по ним представление о размерах, структуре или внешнем виде космических кораблей-дельфонов до сих пор не удалось. Так, обмениваясь мнениями и догадками, они медленно продвигались вдоль береговой линии, тщательно исследуя доступное для сканирования пространство. Четверть часа спустя их усилия вновь были вознаграждены. На глубине двух метров под гладью воды покоился еще один обломок. Внешне он напоминал рассечённое наискость, покрытое многочисленными шрамами и ожогами веретено. Александр, исследовав находку, передал Кирсанову итоговый файл. Они вдвоём некоторое время рассматривали полученное изображение, недоумевая. Кораблей подобной формы не строили ни инсекты, ни лагриани, ни харамины. Для дельфонов он был слишком мал и явно не приспособлен. Известно, что расы дельфонов обитала в океанах. Длина их туловищ составляла около двух метров, а внутри разрезанного найско-сверетина вообще не наблюдалось свободного пространства. Структура рассеченного лазерным лучом малого корабля была ячеистой. Ни одна полость не превышала по своим размерам 30 сантиметров, в доступной для сканирования части сохранившейся обшивки не было ни люков, ни орудийных портов, ни каких-либо выступов надстроек. Лишь ближе к заостренной, вытянутой форме иглы носовой, или кормовой части виднелись симметрично расположенные наросты. «Совершенно непонятная конструкция», — наконец заключил Кирсанов. «Внутри нет места для пилота, значит ли это, что перед нами обломок автоматического корабля?» «Трудно сказать, кабина пилота могла располагаться в отсутствующей части. Взгляните на модель объекта, Иван Андреевич. Вздутие обрамляет отверстие, похожее на сопло». И в то же время они напоминают мне элементы электромагнитного устройства, которое участвует в формировании плазменного тела в известных мне конструкциях генераторов плазмы. Если я прав, то тогда плазмоид выдавливался через сопла и, попав в кокон электромагнитного поля, некоторое время сохранял стабильную структуру, пока не настигал цель», — пояснил он. «Не могу даже предположить к изделиям какой расы отнести данный обломок». Сканирование указывает на сложный металлокерамический сплав корпуса. Подобного соединения в природе не существует и среди известных артефактов не встречается. Значит, мы сделали еще одно потрясающее открытие? Выходит, так. Ответ археолога прозвучал неуверенно. Иван Андреевич хоть и успел свериться с базами данных, хранящихся в его личном кипстейке, но еще не полностью осознал уникальность сделанной находки. Если верить результатам сравнительного анализа, данный обломок не принадлежал ни одной из известных цивилизаций древнего космоса. «Саша, мы должны скрупулезно все зафиксировать, но трогать обломки не станем». «Почему?» — удивился Тригалин. «Мы с тобой лишь разведчики, настоящие следователи, прибудут, как только я получу возможность подготовить и отправить полноценный отчет на Элию. Важно, чтобы к прибытию экспедиции тут все сохранилось в нетронутом виде». Нам с тобой придется заделать пробитый вход, восстановив ледяную стену, чтобы не нарушить воцарившегося тут температурного баланса. «Жаль», — вздохнул Тригалин, — «а я думал, мы попытаемся разгадать тайну обломка». «Обязательно разгадаем, только не сегодня. Иногда в профессии археолога главным становится девиз врача «Не навреди». «У нас с тобой нет надлежащего полевого оборудования, я предполагал лишь провести разведку в надежде обнаружить следы пребывания на эрегоне расы инсектов». Ни уж никак не думал, что здесь будут найдены боевые корабли двух раз, к тому же неизвестной ранее конструкции. Значит, все задокументируем и поворачиваем обратно? Нет. Раз уж мы тут, поворачивать назад преждевременно. Пройдем еще хотя бы километров двести. Теперь я буду полагаться не только на свою интуицию, но и на твои импланты. Они оказались намного эффективнее сканирующих комплексов вездехода. Попробуем отыскать подобные пещеры и исследуем их. Хорошо, Иван Андреевич. Я готов. Только подскажите мне, что делать. Система Эригон. Борт древнего войскового транспорта. Хайт, установив орбитальный контроль над перемещениями Мнемоника и археолога, поначалу хотел лишь выяснить, не является ли их появление в системе Эригона продолжением охоты на Кибрайкера, организованной корпорациями окраины. А в результате стал свидетелем потрясающего открытия. Более того, он узнал и изначальную цель экспедиции – поиски легендарного генератора расы инсектов. Такая удача в руки Кебрайкера попадает лишь раз в жизни. Ситуация, по внутренним ощущениям Хайта, радикально изменилась. Он получил информацию, которая меняла все знаки, аннулировала любые договоренности или обязательства. Далее Герберт собирался действовать один. Планы Али его вообще больше не интересовали. Однако терпение у гонианца не безгранично. Оно лопнет, причем очень скоро, а ведь они находятся на одном корабле и разделяют их всего лишь переборки отсеков. Герберт тяжело задумался над создавшимся положением. Его не волновал сам факт, что он собирается кинуть Аль-Атмана, являющегося его работодателем. «Я вообще случайно впутался в эту дебильную историю с захватом заложников. Там внизу найдены артефакты древних рас. Этот археолог в паре с мнемоником вот-вот отыщут гравитационный генератор инсектов, при помощи которого насекомые двигали планеты, а я что, останусь в сторонке, буду наблюдать и радоваться за человечество?» Ему выпал шанс одним разом решить все свои проблемы – Помириться с корпорациями, заработать солидную сумму денег, но на фоне блеснувших радужных перспектив существовала реальная проблема. Он находился на борту пиратского корабля, чей капитан начисто обделен фантазией. Пытаться убедить Али, что за информацию об артефактах можно получить восток крат больше денег, чем захватив заложники миллионера, пустая трата времени. Раз так, то следовало продолжать тянуть время и по возможности подготовиться к конфронтации не дожидаясь вызова герберт сам вышел на связь доложив что заканчивает проработку списка кандидатов на похищение теперь по оценке самого хайта у него оставалось приблизительно два часа до того момента как аль атман окончательно потеряет терпение конечно существовала слабая вероятность что с гонянцем удастся договориться убедив его что информацию о событиях происходящих в данный момент в районе северных широт Эригона, можно продать Но уповать на благоразумие Аль-Атмана все же было величайшей глупостью, и Герберт, не отменяя попытки Торга, искал способ обезопасить себя от посягательств гонианцев. В первую очередь он вошел в неманический контакт с главной кибернетической системой корабля. Ему даже взламывать ничего не пришлось. Древний войсковой транспорт и так оказался изуродован до полного безобразия. Все системы ограничения доступа и подтверждения полномочий уничтожены, Большинство операций по управлению кораблем осуществлялось вручную, часть приборов и даже целые подсистемы вообще были лишены энергии за ненадобностью. Герберту понадобилось 10 минут, чтобы закачать через импланты всю техническую информацию, какую удалось обнаружить в бортовой сети корабля. Итак, войсковой транспорт. Разработан еще в период галактических войн. «Основная задача – снабжение десантных подразделений, осуществляющих высадки на планеты». Стоп! А как он доставлял грузы на поверхность планет, если кроме маневровых двигателей и гиперсферного привода у транспорта нет никаких дополнительных движителей, годных для проводки корабля через атмосферу? Через минуту, пытаясь ответить на заданный самому себе вопрос, Герберт обнаружил несколько поздних усовершенствований конструкций, а именно две секции двигателей планетарной тяги – и шесть симметрично расположенных грузовых аппарелей. Однако изменения в конструкцию были внесены относительно недавно. А как функционировал транспорт своей изначальной конфигурации? Ответ напрашивался только один, и вскоре Герберт сумел найти ему подтверждение. Шесть грузовых сегментов, симметрично расположенных относительно оси вращения корабля, имели собственные планетарные двигатели. Но если допустить, что восковой транспорт мог производить запланированный отстрел грузовых модулей в околопланетном пространстве, то каждый отсек должен быть оснащен не только двигателями, но и средствами навигации, обеспечивающими управляемую посадку. Герберт почувствовал, что находится на верном пути. «Смогу договориться с Али? Прекрасно», — думал он. «Но даже и при таком раскладе средства для индивидуального спасения не повредит. Итак, что же получается?» Транспорт имеет шесть отделяемых отсеков? Логичная мысль. Таким образом могла осуществляться доставка грузов в районы боевых действий на поверхность планет. Герберт последовал за нитью рассуждений и спустя некоторое время понял, что пульт управления и консоль автономной киберсистемы, установленные в каждом из шести грузовых модулей, не позднее усовершенствование, как он думал поначалу, а штатная подсистема войскового транспорта. У отстреливаемого отсека действительно имелись свои средства навигации, двигатели планетарной тяги и грубые, но вполне удовлетворяющие требованиям военного времени устройства коррекции курса. Около получаса понадобилось Кибрайкеру, чтобы разобраться с древней кибернетической системой. Поначалу, обнаружив среди оборудования отсека планетарные двигатели, он удивился, ведь подобная оснастка обычного грузового модуля на первый взгляд выглядела расточительством, Но, подумав, он пришел к выводу, что был неправ. Благодаря подобному издышеству войсковой транспорт получал массу преимуществ. Он мог одновременно снабжать десятки боевых подразделений, десантируя модули в разные точки на поверхности планет. При этом мощная и надежная схема посадки гарантировала сохранность груза. «Во время войны действовали иные критерии целесообразности», — подумалось ему. Своевременное обеспечение наземных подразделений помогало сохранить сервомеханизмы, чья стоимость в десятки раз превышала затраты на производство управляемых грузовых модулей. Для Кебрайкера подобные мысли являлись не пустой тратой времени. Чтобы быстро и эффективно разобраться в ситуации, подчинить своей воле древний кибернетический комплекс, Герберту требовалось понять, как он функционирует, представить ход мысли его разработчиков. Конечно, после войны транспорт переоснастили, дав кораблю возможность непосредственной доставки грузов в космические порты планет, а выброски контейнеров на необорудованные площадки уже не могло быть и речи. Их дополнительно закрепили на докировочном стержне, снабдили аппарелями для погрузочных работ, а системы автономной навигации, так же как и двигательные секции, попросту законсервировали. Переоборудование вышло не очень дорогим, потому корабль остался в строю. Герберту очень повезло. Что ему требовалось, это подать энергию, протестировать все шесть модулей, затем выбрать один наиболее работоспособный, используя централизованную систему подачи планетарного топлива, перекачать горючее в избранный сегмент. Начиная приводить в исполнение свой дерзкий план, Хайт действовал спокойно, без суеты. Он отлично понимал, что автономная система управления, которая включится в момент отстрела отсека, полностью автоматизирована и не рассчитана в своих действиях на поддержание человеческой жизни. Скверно. Я смогу задать точку приземления, но повлиять на маневры посадки уже не сумею. Это не выход. В конце концов, я не ящик со снарядами. Да и совершать посадку на Эрегон мне ни к чему. Хайт подумал было, что зашел в тупик, и все же придется искать иной способ обретения свободы, к примеру, завладеть кораблем, полностью уничтожив гонианцев. Сейчас о моральных принципах почему-то не думалось. Наверное, с самого начала нужно было не церемониться с ними влезла в рассудок холодная скользкая мысль. «Хотя, как я их уничтожу?» «Вот ведь проблема. При всех мнемонических способностях Герберт был, мягко говоря, не силен в искусстве рукопашного боя. Максимум, что он мог сделать, это разгерметизировать отсеки, в которых сейчас находятся Али и его люди». «Ладно, с этим я всегда успею». Мысль Герберта вернулась к виртуальной модели транспорта. А это у нас что за аварийные переборки и на кой фрайк они сдались в отделяемом грузовом модуле? Так, сегмент номер четыре, как раз мой отсек. Кстати, противоперегрузочные ложементы на схеме обозначены как штатное оборудование. Подключившись непосредственно к подсистемам четвертого грузового модуля, Герберт наконец-то понял, что ему улыбнулась удача. Данная отделяемый оттек корабля служил не для доставки грузов, но и мог использоваться как средство спасения экипажа при возникновении аварийных обстоятельств. Видимо, данная функция была сохранена и в современной конфигурации корабля, иначе как объяснить, что противоперегрузочные ложементы не демонтированы. Так теперь разобраться со схемами подачи топлива срочно, пока Али еще ничего не заподозрил. Герберт чувствовал неописуемое облегчение, он имел все основания подозревать, что гонианцы по-любому не оставили бы его в живых, даже если бы их афера с захватом заложников удалась. Уж больно не нравился им человек, который, используя только силу мысты, смог заблокировать работу импульсного оружия в руках у их предводителя. Что касается самого Али, то он подобных выходок не прощал никому и никогда. На лбу, конечно, у гонианца этого написано не было, но во взгляде читалось однозначно. Размышляя таким образом, Герберт проверил подачу энергии, затем отключив немногие уцелевшие блоки систем безопасности, автономной командой задействовал механизм поднятия аварийных переборок и только после реанимировал древнюю кибернетическую систему, вплотную занявшись получением полномочий доступа к управлению всеми процессами. Учитывая современную оснастку и уровень личной подготовки, Герберт справился с задачей в рекордно короткий срок. Прошло всего 10 минут, а внутри загерметизированного модуля номер 4 уже функционировала автономная система жизнеобеспечения, а в двигательной секции перекачивалась планетарная горючее. причем никто из гонианцев не подозревал о начале данных процессов. Теперь, когда предварительные меры к личному спасению были предприняты, а активное вещество начало поступать к плазменным установкам планетарной тяги, у Герберта осталось достаточно времени на то, чтобы выяснить через спутники, что происходит внизу под толщей льдов Эрегона. Он не собирался инициировать конфронтацию на борту транспортного корабля, пока к тому его не вынудит Али или кто-то из подчиненных ему гонианцев.